Глава 45. Клифт-коттедж, 1913 год. Элиза понимала, что когда уедет, будет скучать по этому берегу, по этому морю. Она узнает новые, другие берега и моря, другие птицы и другие растения, волны, которые шепчут свои истории на незнакомых языках. Пора. Она ждала достаточно долго, но все зря. Что сделано, то сделано, и неважно что она чувствует угрызение совести, которое терзают в темноте, не дает спать, и она ворочается и проклинает свою роль в обмане. Выбора нет. Надо идти дальше. Элиза спустилась на причал по узкой каменной лестнице. Один рыбак еще готовился к дневным трудам, грузил на лодку плетеные корзины и катушки лески. Элиза подошла ближе, увидела худые мускулистые руки и ноги, загорелое лицо и узнала Уильяма, брата Мэри. Юный отпрыск поколений корнольских рыбаков выделялся из множества смельчаков и храбрецов, и слухи о его подвигах стелились по берегу, как морская трава. Он когда-то дружил с Элизой, очаровывал ее безумными историями о жизни на море, но уже несколько лет относился к ней прохладно, с тех самых пор, как увидел то, чего не должен был видеть, бросил вызов Элизе и потребовал, чтобы она объяснила необъяснимое. Они очень давно не разговаривали, и Элиза скучала по Уильям. Памятуя о скором отъезде из Трэджины, она решилась покончить с прошлым, медленно выдохнула и подошла. «Ты сегодня припозднился, Уилл?» Он поднял взгляд, поправил шапку. По его... Обветренным щекам разлился румянец. Он сухо ответил, «Зато вы рано». Хорошее начало дня. Элиза уже была у лодки. Вода ласково плескала со деревянный бок. Воздух был густым от соли. Есть новости от Мэри? За последнюю неделю нет. Ей хорошо, в полперра и нравится быть женой мясника, готовить колбасы и всякое такое. Элиза улыбнулась. Она искренне обрадовалась, что у Мэри все хорошо. После всего, через что ей пришлось пройти, она это заслужила. — Отличная новость, уил Напишу ей сегодня письмо. Уильям нахмурился и уставился на свои ботинки, пиная каменную стенку причала. — В чем дело? — спросила Элиза. — Я что-то не то сказала? Уильям отогнал пару жадных чаек, которые спикировали на приманку. Уил — Уилл! Он покосился на Элизу. — Да нет, мисс Элиза, просто... В смысле... Я, конечно, рад вас видеть, просто... Ну, немного удивлен. — Чем же? — Мы все... Ужасно расстроились, когда услышали новости. Он вздернул острый подбородок и поскреб щетину. Ну, насчет мистера и миссис Уокер. Насчет того, что они нас оставили. Они едут в Нью-Йорк. Верно. В следующем месяце Элизе рассказал Натаниэль. Он еще раз навестил ее в коттедже, снова переведя на буксире «Айвори». День выдался дождливым, и ребенка пустили внутрь подождать. Слава Богу, девочка поднялась в комнату Элизы, когда Натаниэль поведал об их с Розой планах начать новую жизнь по ту сторону океана. Элиза разозлилась. Она чувствовала себя брошенной и использованной еще больше, чем прежде. При мысли о Розе и Натаниэле в Нью-Йорке коттедж внезапно показался самым ничтожным местом на свете, а жизнь Элизы – самой жалкой, какую только можно вести. Вскоре после ухода Натаниэля Элиза вспомнила мамин совет спасать себя самой и решила, что настало время воплотить мечту в жизнь. Она купила билет на корабль, который должен ее увезти в собственное приключение, подальше от черенгорба и жизни, которую она вела в коттедже. Еще Элиза написала миссис Суинделл, сообщила, что возвращается в Лондон в будущем месяце и спросила, нельзя ли ее навестить. Она не упомянула о маминой броши. Бог даст, а окажется в глиняном горшочке внутри нерабочей трубы, но собиралась ее забрать. С маминым наследством она начнет новую жизнь, свою собственную. Уильям прокашлялся. «Что такое, Уилл? Ты словно привидение увидел?» «Нет-нет, мисс Элиза, просто...» Его голубые глаза словно пронзали ее насквозь. Крупное тяжелое солнце висело над горизонтом, и рыбаку приходилось щуриться. «Неужели вы не знаете?» Она беззаботно пожала плечами. «Не знаю чего». «А мистер и миссис Уокер, поезд из Шотландии...» Элиза кивнула. — Они сейчас в Шотландии. Должны завтра вернуться. Уильям мрачно поджал губы. — Они и правда. — Вернуться завтра, мисс Элиза, да только не так, как вы думаете. Он вздохнул и покачал головой. — По всей деревне говорят. В газете написано. — Подумай только, что вам никто не сказал. Я и сам не стал бы, если бы он взял ее за руки. Этот неожиданный жест заставил ее сердце биться так быстро, как не заставило бы ни одно внезапное проявление близости. Несчастный случай, мисс Элиза. Один поезд врезался в другой. Некоторые пассажиры, мистер и миссис Уокер, Он выдохнул и посмотрел ей в глаза боюсь они оба погибли мисс Элиза в местечке под названием Эйсджил. он продолжал, но элиза не слушала в ее голове слился резкий алый цвет. Все чувства, все звуки, все мысли, Исчезли, она закрыла глаза, слепо падая в глубокую яму, которой не было конца. Аделина едва могла дышать. Горе, густое, как смола, забило ее легкие. Новость сообщили по телефону во вторник поздней ночью Лайнус, заперса в темной комнате, поэтому Дейзи пригласила к телефону леди. Голос полицейского в трубке, трескучий из-за миль воздуха, отделявших Корнолл от Шотландии, нанес ей смертельный удар. Аделина потеряла сознание, по крайней мере, ей так показалось, потому что в следующее мгновение она очнулась, в своей постели с огромной тяжестью в груди. Через краткий миг замешательства она все вспомнила, и ужас вернулся к ней. Хорошо, что надо устраивать похороны, выполнять формальности. Сама Аделина могла бы не оправиться никогда, ведь важно, что из ее груди вырвали сердце, оставив лишь сухую и ненужную оболочку. От нее все равно ожидали определенных поступков. Как мать, пребывающая в горе, она не могла уклониться от выполнения своих обязанностей. Это ее долг перед Розой, ее любимой девочкой. Дейзи голоса Аделины был хриплым. «Принеси мне бумагу для письма. Необходимо составить список». Когда Дейзи поспешила выполнить поручение, Аделина принялась составлять список мысленно. «Разумеется, надо пригласить Черчилля, лорды и леди Хаксли, Асторов, Хьюзеров». Знакомым Натаниэля она сообщит позже. Господь знает. Аделина не в силах видеть подобное отребье на похоронах розы. Ребенка она тоже не пустит. Печальные мероприятия не место для детей подобного склада. А ведь Айвори была бы на поезде с родителями, если бы... Растуда не уложила ее в постель. И что теперь о не делать с девочкой? Меньше всего ей нужно постоянное напоминание, что розы больше нет. Она посмотрела в окно и увидела бухту, ряд деревьев, море за ними, уходящее вдаль, вдаль, вдаль. Аделина не смотрела влево. Коттеджа не было видно, но достаточно было знать, что он там. От его ужасной близости у Аделины леденела кровь. Одно не подлежит сомнению. Элизе она скажет только после похорон. Аделина просто не вынесет, что девчонка живая и здорова, а Роза мертва. Через три дня, когда Аделина, Лайнус и слуги собрались на кладбище в дальнем конце поместья, Элиза в последний раз обошла коттедж. Чемодан она уже отправила в порт, так что нести было особо нечего, только небольшую дорожную сумку с тетрадью и кое-какими пожитками. Поезд отправиться из Стрэджены в полдень. Дэвис предложил подбросить ее на станцию. Ему как раз надо было забрать партию новых растений с лондонского поезда. Кроме Дэвиса, Элиза никому не сказала, что уезжает. Элиза взглянула на маленькие карманные часы. Еще есть время последний раз навестить тайный сад. Сад она оставила напоследок, специально, ограничив время, которое сможет в нем провести. Элиза боялась, что если задержится в саду дольше, то так и не сможет его оставить. Но она сможет. Она должна. Элиза прошла по дорожке и направилась к входу где когда-то стояла южная дверь, зияла открытая рана, дыра в земле, куча крупных блоков из песчаника ждала своего часа. Все случилось неделей раньше. Она занималась прополкой, когда в ворота неожиданно вошли двое крепких рабочих. Сперва Элиза подумала, что они заблудились, но тут же поняла, что эта мысль абсурдна. На Невозможно наткнуться случайно. «Нас послала леди Мунтраше», — сказал тот, что повыше. Элиза выпрямилась, вытерла руки о юбку. Она ничего не ответила, ожидая продолжения. «Леди сказала, эта дверь требует, чтобы ее убрали». «Неужели?» — осведомилась Элиза. А мне дверь об этом не говорила. Тот, что пониже, хихикнул, а тот, что повыше, по-прежнему просто глуповато смотрел. «И почему же дверь надо убрать?» — спросила Элиза. «Ее заменят на другую?» «Мы должны заделать дыру», — объяснил тот, что повыше. «Леди Мунтрашэ говорит, связь с коттеджем больше не нужна. Надо вырыть яму и заложить новый фундамент» конечно. Элиза должна была предвидеть подобные меры. Вследствие ее поведения двухнедельной давности, похода через лабиринт. Четыре года назад, когда все произошло и решилось, правила были озвучены. Элизе запретили переступать границу тайного сада и заходить в лабиринт. Мэри Смогла начать новую жизнь в Полперра. Элиза же, в конце концов, не устояла. Тем лучше. Пришла пора оставить коттедж. Без доступа в сад она вряд ли смогла бы вынести жизнь в Чоренгорбе. Уж точно не теперь без розы. Элиза перешагнула через строительный мусор, оставшуюся от двери, обогнула яму и вошла в тайный сад. Густо пахло жасмином и яблоневым цветом. Лозы забрались на самый верх сада и переплелись, образовав зеленый полог Элиза знала, Дэвис будет присматривать за садом, и все же эта мысль не грела. У него и так полно хлопот а на сад, если серьезно к нему относиться, нужно тратить немало времени и любви. «Что с тобой станет? тихо спросила Элиза. Она взглянула на яблоню и почувствовала уструю боль в груди, словно из нее вырвали кусочек сердца. Она вспомнила день, когда вместе с Розой посадила дерево. Как много у них было надежды, как много веры, что все будет хорошо. Элиза не в силах была даже думать, что розы больше нет. Что-то привлекло взгляд Элизы. Клочок ткани торчал из яблоневой листвы. Она бронила носовой платок, когда в прошлый раз была здесь. Элиза опустилась на колени и приподняла листья. Маленькая дочка Розы крепко спала под ними на мягкой траве. Словно интуитивно почуя вторжение, девочка пошевелилась, моргнула, открыла глаза и посмотрела на Элизу. Айвори не подпрыгнула, не вздрогнула, не повела себя как дитя, застегнутое малознакомым взрослым врасплох. Девочка лишь широко улыбнулась, зевнула и выползла из-под ветвей. Привет, сказала она, вставая перед Элизой. Элиза удивленно глядела на нее, радуясь, что девочке нет дела до удушливого диктата хороших манер. Что ты здесь делаешь? Читаю. Элиза вздёрнула брови. «Девочке было всего четыре года. Ты умеешь читать?» Айвори замешкала, затем кивнула. «Покажи мне». Девочка упала на четвереньки, метнулась под яблоневый полок и достала свой экземпляр волшебных сказок Элизы. Тот, который Элиза пронесла через лабиринт. Девочка открыла книгу, и начала дословно пересказывать глаза старухи, убедительно водя пальчиком по тексту. Элиза скрыла улыбку, когда заметила, что движение пальчика и голос не совпадают. Она вспомнила собственную детскую способность запоминать любимые истории. «Почему ты здесь?» — спросила Элиза. Девочка перестала читать, а все остальные ушли, Я видела их через окно. Блестящие черные кареты ползли по дорожке, как цепочка деловитых муравьев. А я не хотела оставаться одна в доме, и потому пришла сюда. Мне здесь очень нравится, в вашем саду. Ее взгляд опустился на землю. Она знала, что переступила черту дозволенного. Ты знаешь, кто я? — спросила Элиза. — Сочинительница? Элиза улыбнулась Девочка осмелела, склонила голову на бок, так что длинная коса легла через плечо. — А почему вы грустная? — Потому что я прощаюсь. — С чем? — С моим садом. — Со старой жизнью. Она смотрела на Айвори. По взгляде девочки была сила, которую Лиза находила пленительной. Я отправляюсь на поиски приключений. «Ты любишь приключения?» Девочка кивнула. «Я тоже. Поеду скоро на поиски приключений с мамой и папой. Мы поплывем» в Нью-Йорк, на огромном корабле, огромней, чем у капитана Ахава. В Нью-Йорк? Элиза растерялась, возможно ли, что девочка не знает о смерти родителей. Мы поплывем через море, бабушка и дедушка поедут с нами, а ужасная сломанная кукла не поедет. Это ли был решающий миг? Тогда ли Элиза сожгла за собой мосты, когда встретила серьезный взгляд девочки, не знающей, что ее родители умерли? Девочки, которую ждала жизнь под опекой тети Аделины и дяди Лайнуса. Позже, когда Элиза вспоминала тот миг, ей казалось, что она не принимала решений, что скорее все решили за нее. Неким странным, алхимическим способом Элиза мгновенно уверилась, что девочку нельзя оставлять одну в черен Она подняла руку, посмотрела на собственную ладонь, которая тянулась к девочке, словно знала, что делать. Элиза сжала губы и прокашлялась. Я слышала о твоем приключении. Вообще-то меня послали за тобой. Слова полились легко, как будто были элементом давно задуманного плана, как будто были правдой. Часть дороги ты проедешь со мной. Девочка моргнула. «Все в порядке», — сказала Элиза. «Иди сюда». Возьми меня за руку. Мы отправимся особым, секретным путем, которого не знает никто, кроме нас. А моя мама будет там, когда мы приедем? Да. Элиза даже не встрогнула. Твоя мама будет там. Девочка обдумала ее слова и одобрительно кивнула, опустив острый маленький подбородок. С ямочкой посередине. Я возьму с собой книжку? Конечно. А теперь поспешим. Мы же не хотим опоздать. Аделина чувствовала, как в голове все плывет. Тревогу подняли лишь в середине дня. Дейзи, глупая девчонка, подошла к двери будуара Аделины, постучала, робко переминаясь ноги на ногу и уклончиво поинтересовалась, не видела ли госпожа мисс Айвори. Внучка была известной любительницей побродить, так что сначала Аделина разозлилась, вредная девчонка, как специально подгадала. Очень на нее похоже. Именно сегодня, похоронив драгоценную розу, предав единственное дитя, земле она должна устраивать поиски. Аделина еле сдержалась, чтобы не начать кричать и брониться. Слуги были собраны и посланы осматривать потайные уголки дома, но все тщетно. Когда прошел час бесплодных поисков, Аделина невольно задумалась, не отправилась ли Айвори погулять. Аделина и Роза Предупреждали ребенка насчет бухты и других частей поместья, но Айвори не слушалась так легко, как когда-то Роза. Айвори была своенравна, прискорбная черта, которой Роза потакала, не наказывая дочь. Но Делина была не столь снисходительна. Когда девчонка найдется, она научит ее правильному поведению, будет знать как, Бесстыдно нарушать запреты. Прошу прощения, мадам. Аделина мигом обернулась, только прошуршали складки юбки. Дэйзи наконец-то вернулась из похода в бухту. Но... Где она? Спросила Аделина. Я не видела ее, мадам. Ты все проверила? Черную скалу, холмы? О нет, мадам. Я не подходила к черной скале. — Почему? — Она такая большая и скользкая, и глупое лицо девицы покраснело, как спелый персик. — Говорят, там бывают привидения, это дурная скала. У Аделины чесались руки. Так хотелось отхлестать девчонку по щекам. Если бы она, как было велено, следила, в постели ребенок или нет, несомненно, служанка где-то прохлаждалась, болтала на кухне с новым лакеем, но не стоит наказывать Дейзи, пока не стоит. Не то все подумают, что Аделину в первую очередь волнует не внучка. Она отвернулась, направилась к окну, шелестя юбками, Посмотрела на темнеющую лужайку. Как тяжело. Обычно Аделина считала себя знатоком светского притворства. Но роль встревоженной бабушки выбила ее из колеи. Хоть бы кто-нибудь нашел девчонку, живой или мертвой, раненой или здоровой, и принес домой. Тогда Аделина могла бы забыть весь эпизод и продолжить неутешно оплакивать Розу. Но, похоже, простого решения не предвидится. Сумерки должны опуститься не позже, чем через час, а ребенка и след простыл. Поиски Аделины завершатся не раньше, чем будут использованы все возможности. Слуги наблюдают за ней, несомненно. Ее реакции будут обсуждаться в людской, так что... Она должна продолжить погоню. Дейзи оказалась практически бесполезной, да и другие слуги тоже. Ей нужен Дэвис. Где эта скотина в момент, когда в нем так нуждаются? Несомненно, в каком-нибудь медвежьем углу поместья прикалывает лозы к шпалерам. — Где Дэвис? — спросила Аделина. — У него выходной, мадам. — Ну, разумеется. Слуги вечно путаются под ногами, но когда они нужны, их ни за что не найдешь. Наверное, он дома. Или заглянул в деревню Милети. По-моему, он говорил, что собирается забрать какой-то груз поезда. Только один человек знает поместье не хуже Дэвиса. — Тогда сходи за мисс Элизой, — приказала Аделина и во рту стало кисло от произнесенного имени. «Немедленно приведи ее ко мне!» Элиза взглянула на спящего ребенка. Длинные ресницы на гладких щечках, пухлые розовые губки, маленькие кулачки на коленях. Как доверчивы дети! Они могут спать даже в такой момент. Доверие, уязвимость. Элиза чуть не плакала. Что она делает здесь, на поезде, увозящем ее и дочку Розы в Лондон? О чем она думает? Ни о чем. Она вообще ни о чем не думала. Поэтому так и поступила. Ведь думать все равно, что макать вымазанную... В краске кисть сомнения, в прозрачную воду уверенности. Она знала, что ребенка нельзя оставлять в черен горбе в руках дяди Лайнуса и тети Аделины. И потому действовала. Элиза не могла спасти Сэмми, но больше этого не повторится. Другой вопрос. Что делать с Айвори? ведь Элиза, несомненно, не может оставить ее у себя. Девочка заслуживает большего. Ей нужны мама и папа, братья и сестры, счастливый дом, полный любви, который подарит ей драгоценные воспоминания на всю жизнь. И все же Элиза не видела другого выхода. Ребенка надо держать подальше от Корнуола, Слишком велик риск, что ее обнаружат и отвезут обратно в Чоренгорб. Не, если Лиза не придумает чего-то более стоящего... Девочка последует за ней. По крайней мере, пока. Осталось пять дней до отправления корабля в Австралию, в Мэриборо, где живет брат Мэри и ее тетя Элеонора. Мэри дала адрес... И когда Элиза доберется туда, она непременно свяжется с семьей Мартинов. Конечно же, она напишет Мэри и расскажет, что произошло. У Элизы уже был билет, купленный на выдуманное имя. глупые суеверие. Заказывая билет, она внезапно почувствовала, что разрыв с прошлым, новая жизнь требует нового имени. Элиза не хотела оставлять следы в билетной кассе, прокладывать тропку между тем миром и этим, и потому воспользовалась псевдонимом. Верное решение, как казалось, ведь их станут искать. Элиза слишком многое знает о происхождении ребенка Розы, чтобы тетя Аделина позволила ей так легко ускользнуть. Надо прятаться. Она найдет гостиницу рядом с портом, снимет где-нибудь комнату для бедной вдовы с ребенком, которые собираются за океан, чтобы воссоединиться со своей семьей. Элиза задумалась, возможно ли купить детский билет за такое короткое время, или придется искать способ, чтобы провести ребенка на борт, не привлекая внимания. Девочка станет спрашивать об отце и матери. Элиза когда-нибудь расскажет ей правду, хотя и непонятно, какими словами. Элиза заметила, что сказка, которая могла бы помочь, исчезла из сборника. Кто-то вырезал ее. Элиза подозревала, что Натаниэль. И Роза, и тетя Аделина уничтожили бы книгу целиком. Только Натаниэль вырезал бы единственную историю, в которой подразумевались его собственные действия, но сохранил бы остальные. Встречу с Суинделлами она отложила напоследок. Хотя Элиза и не видела, чем они могут ей угрожать, но знала, что доверять им опасно. Если Суинделлов поманит призрак выгоды Они его не упустят. Какое-то время Элиза размышляла, не отказаться ли от визита, не перевешивает ли риск награду, и все же решила попробовать. Камни из броши нужны ей, чтобы преуспеть за океаном, а плетеная часть и вовсе бесценна. Это ее семья, ее прошлое. Ее связь с собой. Элиза взглянула на крошечное дитя, дремлющее в уголке вагона. Такое уязвимое. Она протянула ладонь, погладила девочку по щеке и отдернула руку, когда та вздрогнула, сморщила носик и поудобнее устроила головку в углу. Нелепо. Но Элиза замечала черты розы в ребенке айвори, черты маленькой розы, с которой Лиза когда-то познакомилась. Пока Аделина ждала возвращения Дейзи, время тянулось медленно и тяжело, подобно надоедливому ребенку, что без конца тянет за юбку. это Элиза виновна в смерти Розы. Ее визит способствовал скорому отъезду Розы и Натаниэля в Нью-Йорк, и потому шотландскую поездку перенесли на более ранний срок. Если бы Элиза оставалась на своей стороне поместья, как обещала, Роза никогда не оказалась бы в том поезде. Дверь открылась, и Аделина затаила дыхание. Служанка наконец-то вернулась с листьями в волосах, грязью на юбке и все же одна. «Где она?» — спросила Аделина. «Элиза уже ищет девочку?» Дейзи впервые в жизни воспользовалась головой по назначению и послала Элизу прямо в бухту, да? «Я не знаю, мадам». Ты не знаешь? Когда я пришла в коттедж, он был заперт. Я заглянула во все окна, но никого не увидела. «Так подождала бы! Возможно, она в деревне и скоро вернется!» Служанка нахально покачала головой. «Это вряд ли, мадам!» Камин был вычищен, а полки пусты. «Дейзи!» Моргала коровьими глазами. Наверное, она тоже пропала, мадам. В этот миг Аделина все поняла. Догадка быстро раскалилась до ярости. А ярость опалила кожу изнутри, наполнив голову резкими, алыми вспышками боли. Вам нездоровится здоровиться, миледи? Может, вам присесть? Нет. Аделине не надо садиться. Совсем наоборот. Она должна сама посмотреть, удостовериться в неблагодарности девчонки. Проведи меня через лабиринт, Дейзи. Я не знаю дороги, мадам. Никто не знает, никто, кроме Дэвиса. Я шла окружным путем по дороге, что ведет к утесу. Тогда позови Ньютона. Пусть запрягает. «Но скоро стемнеет, мадам!» Аделина сузила глаза, подняла плечи и четко проговорила «Немедленно позови Ньютона и принеси мне фонарь!» Коттедж был опрятным, но не пустым. В буфете по-прежнему красовались кулинарные принадлежности, но стол был вытерт начисто. Крючок для одежды у двери был пуст, а Делину окатила волна слабости, ее легкие сжались. Все из завитающего духа девчонки, густого и тягостного. Она взяла фонарь и пошла по узкой лестнице. Наверху были две комнаты, одна большая, но чистая, обставленная по-спартански, с кроватью, с чердака и туго натянутым старым лоскутным одеялом. В другой стояли стол, стул и целая полка с книгами. Предметы на столе были уложены стопками. Аделина порежала пальцы к деревянной столешнице и чуть наклонилась, чтобы выглянуть наружу. Последние краски дня разлились по поверхности моря. Далекая вода, золотая, пурпурная вздымалась и опадала. Розы больше нет. Молниеносная мысль с острыми краями. Здесь, в одиночестве, оставшись, наконец, без свидетелей, Аделина на миг перестала притворяться. Она закрыла глаза. Ее напряженные плечи поникли. Она хотела скорчиться на полу, прижаться щекой к гладким прохладным деревянным половицам и никогда больше не вставать. Проспать сотню лет, чтобы никто не искал в ней совершенства, чтобы можно было дышать. «Леди Мунтрашэ!» Голос Ньютона взвился по лестнице. «Темнеет, миледи! Лошадям будет трудно спуститься, если мы сейчас же не уедем!» Адалина резко вздохнула и снова расправила плечи. «Минуту!» Она открыла глаза и прижала ладонь к лбу. «Розы больше нет!» Аделина Никогда не станет прежней. Но возникла новая опасность. Хотя в глубине души Аделина мечтала никогда больше не видеть Элизу и ребенка, все было не так просто. Несомненно, Элиза и Айвори пропали вместе, и теперь люди могут узнать правду. Элиза может рассказать, что они сделали, а этого нельзя допустить ради розы, ради ее памяти, ради доброго имени семьи Монтраше. Элизу необходимо найти, вернуть и заставить молчать. Взгляд Аделины снова скользнул по столу и задержался на листке бумаги, который торчал из-под стопки книг. Она не сразу поняла, где слышала написанное на бумаге слово, Аделина выдернула листок, что-то вроде списка, составленного Элизой, что надо сделать перед отъездом. Внизу списка красовалось слово «Суинделл» — «Имя», подумала Аделина, хотя и не знала, откуда ей это известно. Ее сердце забилось сильнее. Она сложила листок и сунула в карман, Аделина чувствовала, что нашла связь, хотя не понимала, какую. Девчонке не удастся ускользнуть. Ее разыщут, а ребенка, дочь Розы, вернут на законное место. Аделина знала, чьей помощью она должна заручиться.